В общем, из-за перемены одежды, а может быть и потому, что я узнал его истинное грозное имя, внешность его представилась моим глазам настолько более дикой и необычной, чем представлялась раньше, что я едва признал в нем своего старого знакомца. Держался он смело, непринужденно, насколько ему позволяли путы, высокомерно, даже величественно. Он поклонился герцогу кивнул Гарсхаттехину и другим и выказал некоторое удивление, увидев в этом обществе меня. «Давно мы с вами не виделись, мистер Кэмпбелл», сказал герцог. «Да, милорд герцог, и я предпочел бы свидиться с вами в такое время», он указал взглядом на свои скрученные руки, «когда я мог бы лучше выразить вашей светлости свое почтение, но случай еще представится». «Другого случая у вас не будет, мистер Кэмпбелл», ответил герцог, потому что быстро приближается час, когда вы должны будете дать последний отчет во всех ваших земных делах. Я говорю это не для того, чтобы поиздеваться над вами в час вашего отчаяния, но вы должны знать, что близитесь к концу своего жизненного пути. Не буду отрицать, что иногда вы причиняли меньше вреда, чем принесли бы его другие, кто занимается тем же злочастным ремеслом и что вы проявляли порой признаки одаренности и даже не лишены добрых наклонностей, позволявших ждать от вас лучшего. Но вы сами знаете, как долго вы наводили грозу на ваших мирных соседей и какими разбойничьими действиями укрепляли и распространяли свою беззаконную власть. Короче, вы знаете, что заслужили смерти и должны к ней приготовиться. «Милорд», — сказал Ропрой, — Хотя я и мог бы свалить вину за свои несчастья на вашу светлость, но я никогда не скажу, что вы сами были их намеренным и сознательным виновником. Если б я это думал, вы не восседали бы сегодня в качестве моего судьи. Три раза вы были на ружейный выстрел от меня, когда думали только о олени, а редко кто видел, чтобы я дал промах в стрельбе. Но тех, кто злоупотреблял благосклонным вниманием вашей светлости, и восстановил вас против человека, бывшего некогда таким же мирным жителем этой страны, как и всякий другой, тех, кто, прикрываясь вашим именем, довел меня до крайности, вот с теми я расплачиваюсь понемногу, и, невзирая на все, что сказано сейчас вашей светлостью, надеюсь рассчитаться сполна. «Я знаю», — молвил герцог, вскипая гневом, — «что вы отъявленный бесстыдный негодяй, который...» раз, поклявшись совершить дурное дело, держит свое слово. Но я приму меры и воспрепятствую вам. У вас нет других врагов, кроме собственных ваших злодейств. Если бы я звался Грэм, а не Кэмпбелл, я, вероятно, меньше слышал бы о них, ответил с упрямой решительностью Ропрой. Вы хорошо сделали бы, сэр, сказал герцог, если бы предупредили свою жену, своих родных и приверженцев, чтобы они осторожнее обходились с джентльменами, которые попали сейчас в их руки, потому что я в десятеро взыщу с них, с ваших родичей и сподвижников, за малейший вред, причиненный верноподданным его величества». «Милорд», — молвил в ответ Ропрой, «никто из моих врагов не обвинит меня в кровожадности, и будь я сейчас среди своих, я управлял бы четырьмя пятью сотнями диких горцев так же легко, как ваша светлость, этими девятью-десятью лакеями и гонцами. Но если вы намерены лишить семью ее главы, приготовьтесь к тому, что члены этой семьи станут действовать самочинно. Однако, что бы ни случилось, там среди пленных находится один достойный человек, мой родственник, и он пострадать не должен.